Глава 33. Последний час этого вечера получился на удивление приятным. Мастер Мур отвез Аллу Николаевну к гостинице, поцеловал руку под взглядом портье и пожелал доброй ночи. Госпожа Фиркин в новом облике умудрилась выбить из служащего номер, соседствующий с номером библиотекаря, и, наконец, откровенно пряча зевки, Дамы разошлись по своим комнатам. Алла Николаевна вошла к себе в номер и уронила у порога плащ. Сил повесить его на плечики совершенно не осталось. Она присела на низкую широкую банкетку, собираясь стянуть сапожки, и полутемная узкая прихожая вдруг ударила по нервам, воспоминаниям. Несколько месяцев назад она вот так же вошла в пустую квартиру. Женщина прикрыла глаза, сдерживая вдруг набежавшие слезы, как она, оказывается, привыкла к домовым духам, к студентам и преподавателям, к тому, что ее встречают чашкой горячей фаты и непременно подсовывают что-то вкусное, когда она валится с ног после длинного рабочего дня. Она так задумалась, что не сразу поняла, что кто-то стянул с ее ног сапожки. и принялся разминать усталые ступни. Распахнув глаза, женщина всмотрелась в полумрак и выдохнула. — Лорд Илькар? Как же вы меня напугали! — Простите, мастер, — насмешливо отозвался ночной король, — но мне показалось, что вам не помешает помощь. — Благодарю, — Алла Николаевна торопливо отдернула юбку. Как скоро ее привычки стали более скромными. Может быть, психологи в чем-то правы, и длинная юбка укрепляет нравственность? А может, дело в том, что сильные горячие пальцы мужчины казались уместными. Поднявшись, женщина прошла в комнату, щелкнула пальцами, зажигая мага лампу, и обрадовалась ужину под зачарованным колпаком. Теперь можно было неторопливо разлить по чашкам напиток, выигрывая минуты на размышления. Понятно, почему госпожа Фиркин так легко пообещала не сообщать о ее местонахождении ночному королю. Она уже отправила сообщение, потому и не вошла в номер, чтобы проверить безопасность помещения. Знала, что Элькар уже тут. «Зачем вы здесь?» – поинтересовалась Алла Николаевна, присев за круглый стол, накрытый плотной тканой скатертью. Мечтала увидеть вас!» Галантно ответил мужчина, с удовольствием выпивая отвар одним глотком. «Поэтому примчались сюда за два дня пути!» Иронично хмыкнула библиотекарь и отсалютовала ему стаканом, прежде чем отпить отвар. «Пришлось лететь от самой столицы!» белозубо усмехнулся блондин. «Нанял одного знакомого дракона и весь день провел в седле!» Алла Николаевна лишь плечами пожала. Мол, бы дитя не тешилось, и не без удовольствия приступила к ужину. «Подумаешь, — захотелось мужчине на драконе полетать, — его дело!» Ночному королю такое равнодушие не понравилось. «Кстати, ректор получил ваше письмо!» — сказал он небрежно, предвигая свою чашку, чтобы в нее снова налили отвар. «Полагаю, он расстроился!» Спокойно отозвалась мастер Алла, наполняя его чашку с видом самой холодной вежливости. — Мне вы написали такое же? — уточнил Элькар, выбирая кусок мясной запеканки с острым соусом. — Почти. — женщина старалась говорить как можно меньше, справедливо полагая, что это тот самый случай, когда лучше жевать, чем говорить, как и советовала прошлая реклама из прошлой земной жизни. «Позвольте узнать, чем же я вам так не понравился?» С улыбкой осведомился блондин. Но Алла Николаевна почувствовала, что он готов вот-вот взорваться, и тщательно подбирая слова, произнесла «Послушайте, вы сильный, умный и, несомненно, привлекательный мужчина». Алла Николаевна прекрасно знала, что начинать разговор с такими опасными типами нужно с комплиментов. «Но я не могу понять». «Чем вас привлекла моя скромная персона? Или все же не я, а содержимое библиотеки Академии?» Илькар криво усмехнулся и отодвинул тарелку. «Вы очень проницательны. Действительно. Сначала меня привлекла библиотека, а потом уже вы. Не часто встретишь настоящего мастера. Вы в курсе, что шкатулка, с помощью которой вы восстанавливаете учебники, не работала более двухсот лет. Ее создал основатель академии, и она предназначена для реставрации редких и ценных книг. Так случилось, что... Тут ночной король задумался, дозируя информацию, но, заметив ее скептический взгляд, решил рассказать все. «Мои родители не были женаты, однако знатный богатый отец держал меня при себе». Я получил отличное образование, любовь к книгам и знаниям. Он хотел, чтобы я стал управляющим его землями, помогал наследнику, стал опорой рода. Я же сначала увлекся магией и наукой, а когда он в гневе выгнал меня из дома, попал в дурную компанию и стал тем, кем стал». Он как-то невесело рассмеялся и продолжил. «Однако это не умолило моей любви к книгам». Однажды мои люди нашли библиотеку, спрятанную в катакомбах. К сожалению, время ее не пощадило. Часть книг превратилась в труху, остальные потеряли страницы, обложки, промокли и были изгрызены мышами. Можно было определить только название или примерное содержание некоторых из них. Остальные оказались как бы условно целыми, но их опасно даже открывать. так как они могут рассыпаться. Я хочу восстановить эти книги. Вот почему вы мне так нужны». «Книги по магии?» – спросила Алла Николаевна, задумчиво размазывая соус кусочком хлеба. «Не только. Летописи, литературные произведения, дневники. Есть и магические, конечно. Магические книги моя шкатулка не восстанавливает». «Восстанавливает», – возразил ночной король. «Просто в отверстие на крышке нужно выложить накопитель. Но, если вы согласитесь, проблем с накопителями не будет». «Я должна подумать», – Алла Николаевна вновь взялась за чашку. Пристальный взгляд собеседника нервировал. Карты выложены на стол, и отказа он не примет. Но у нее есть шанс выдвинуть свои условия. Сдаться, не теряя достоинства. «Она может отказать». Но волк улиц просто не примет отказа. Найдет, чем надавить, подкупить и запугать. Зачем доводить дело до крайности? А вот оформить договор у нотариуса не помешает. С этого мастера начала разговор. Я согласна восстановить книги, которые вы доставите в библиотеку Академии, но только при соблюдении ряда условий. Ночной король одобрительно кивнул. Он и не сомневался, что единственный в своем роде мастер укоротивший древний артефакт, оценит перспективы и выставит условия. Главное, чтобы они не задевали его интересов. Поскольку моя основная работа отнимает много времени и сил, я готова восстанавливать не более трех книг в неделю». Пауза после этой фразы подсказала мужчине, что стоит кивнуть. «На самом деле три фолианта в неделю – это очень быстро». Ни один реставратор не справится с одной книгой за такое короткое время. Доставку книг и накопителей в нужных количествах вы берете на себя. И снова кивок. Озадачивать нужного человека бытовыми проблемами – глупость. В качестве оплаты за мою работу я буду копировать восстановленные книги для библиотеки Академии. И с этим Элькар был склонен согласиться. Еще одна копия редкого экземпляра – это даже неплохо. На цену не повлияет. ведь книги Академии доступны только студентам и преподавателям. Зато эти копии могут пригодиться в случае непредвиденных ситуаций. «Договор о сотрудничестве подпишем завтра у нотариуса», выдохнула Алла Николаевна и тут же сжала руки, стараясь удержать бешено бьющееся сердце. «Согласен». «А теперь доброй ночи, милорд. Я устала и хочу остаться одна». «Доброй ночи». Элькар поцеловал ей кончики пальцев и ушел, перестав разыгрывать спектакль. Нет, поначалу она его действительно заинтересовала как женщина, но после истории с Джиннией и восстановлением учебников, о котором ему поспешили доложить, все любовные грезы отступили на задний план. Терять такого специалиста лишь потому, что ему стало любопытно, какова она в постели – бред, он видел – что женщина его не хотела. Любовалась, верно оценивала, но ни капли не смущалась, ловя его взгляд. Не меняла ритм дыхания, не расширялись зрачки, ни одной чувственной реакции. Конечно, он не юноша. Мог бы приложить усилия, засыпать подарками, очаровать, соблазнить и потерять возможность восстановить библиотеку чокнутого мага. Женщины не прощают отсутствие чувств. а он, долго живущий на четверть эльф, быстро бы присытился новинкой. Лучше хороший мастер-библиотекарь, чем новая любовница. С этими мыслями Элькар пересек площадку и стукнул в дверь номера напротив. И ее тотчас открыли. Илза, ночной король, с удовольствием оглядел легчайший шелковый халатик, обрисовывающий гибкое красивое тело наемницы. Твой контракт продляется, и в нем появятся новые пункты.